Три царства состояний вещества. В каких состояниях может быть вещество? Но тут достаточно его, что называется, пощупать. Это пусть очень простой, но тоже опыт. Каковы же результаты? Мы говорим, все тела могут быть в твердом, жидком и газообразном состояниях. Их еще называют агрегатными. Интересно, что одно вещество может бывать в каждом из этих состояний, причем случается и одновременно. Ну, вот вода. Если вы вытащите из морозильника кусочек льда и опустите в стакан с содой, то сразу обнаружите все три состояния одного и того же вещества. Лед – это твердая, так сказать, замерзшая вода, Плавает он в воде жидкой, а над стаканом вода находится в невидимом газообразном состоянии. Это ее пары. Выявить пары нетрудно. На холодном зеркальце, поднесенном к стакану, вы скоро заметите туманный налет, состоящий из крохотных капелек. Это не что иное, как сгустившееся или сконденсированное из воздуха Водяные пары. Чем отличаются эти состояния вещества друг от друга? Обратимся за объяснениями к молекулярно-кинетической теории. Она скажет нам, что одни и те же по сорту, так сказать, молекулы, например, воды, просто по-разному взаимодействуют между собой. В твердом теле, в льду, они очень плотно упакованы. Остра так сказать, ощущают присутствие соседей и в своих движениях сильно ограничены. Поэтому и двигаться они могут практически не сходя с места, то есть колеблются. Вот почему твердое тело хорошо сохраняет свою форму и объем. В жидкостях молекулы чувствуют себя свободнее. Помимо колебаний, они еще очень часто – перескакивают с места на место, уплотнить их практически нельзя, а вот перемешать легко. Из-за этого жидкости текут и принимают форму сосуда, в который мы их нальем. А вот в газах связи между молекулами становятся настолько слабыми, что они теперь могут носиться с огромными сотни метров в секунду скоростями и на больших расстояниях друг от друга. Поэтому газы и занимают весь предоставленный им объем, хотя могут быть легко сжаты.